рафаэль дамиров курсант назад в ссср книга 14 глава 1 лето 1988 года грузинская ссср тбилиси в комнате стоял тяжелый горячий воздух несмотря на приоткрытые с расчетом на сквозняк окна жара была как в духовке ленивый ветер лишь шевелил занавески принося уличные запахи с примесью сигаретного дыма За окном шумел древний город, где жизнь текла неторопливо, но внутри помещения было иначе. Здесь царила напряженная тишина. На столе громоздились пухлые папки, тяжелые от фотографий и протоколов. Дело о хищениях в легкой промышленности Грузии выходило на финишную прямую. Все ниточки распутаны, виновные, найдены схемы, вскрыты до основания. Допросы и очные ставки почти все проведены, осталось лишь добить бумажную рутину, шить многотомники и отправить их прямиком в Москву. Местному суду такое не доверяли. Масштабы хищения и список причастных лиц не оставляли выбора. Только военная коллегия Верховного суда, а там разговор короткий, без проволочек. Позади месяцы работы, бессонные ночи, горы допросов. Казалось бы, можно выдохнуть, но вместо удовлетворения только усталость. И одно единственное желание – вот бы в отпуск. Лето, солнце, Ялта, ну, на крайний случай, Судак. Ведомственный санаторий МВД «Сокол» вполне неплох, да и дороги в Судаке куда лучше. Не козьи тропы, как в Ялте. Так я размышлял, и точно так же мечтали мои коллеги, кто о море, кто о мягких вечерах на террасе с бокалом чая под теплым крымским ветром. И только Горохов не терял боевого настроя, крепкий пенсионер, который ни в какую не хотел уходить на покой. «Оно и к лучшему. Привыкли мы к нему, а он к нам. Жизнь без работы, без дела, без очередного разоблачения была ему попросту неинтересна. Но вот сейчас на него, как на руководителя межведомственной группы и следователя в одном лице, свалилась куча бумажной работы в Кавказской республике. О родине вина, пения чудесным многоголосием и вкуснейших хачапури. Мы в нашей команде уже смеялись». «Последний год только и занимаемся хищениями, а сами стали как бумажный конвейер. А где же маньяки, где убийцы, где банды, которые нужно было искать по лесам и снегам?» Горохов шутил в своей манере. «А всех серийных убийц мы, товарищи дорогие, с вами переловили и на тот свет отправили через расстрельные статьи. С ними же не цацкались, приговор до да в исполнение. быстро, чтоб другим не повадно». В его голосе звучал не цинизм, не презрение или издевка, а простая констатация факта. Закон суров, и такова наша работа. Шеф сидел за столом, поглаживая красную от жары переносицу, и участливо разглядывал нас. В его взгляде читалось что-то очень нехорошее. Я уже знал этот взгляд, он означал, что отдых опять откладывается. «Ну что, товарищи?» Тяжело вздохнув, произнес Никита Егорович. «Поздравляю нас с тем, что сидим мы тут по уши в бумажках, и самое обидное, не в тех, которые можно обменять на рубли, как у них здесь в республике принято, а в тех, что надо подписывать, сшивать да отправлять в Москву». Горохов пытался поддеть шуткой местные порядки и нравы, но в голосе его слышалась усталость. Его кристальная честность сильно настрадалась за время этой командировки. Грузия в конце 80-х была настоящим рассадником коррупции, и мы в этом убедились на собственной шкуре, и, правду сказать, Горохову откровенно тяжело было видеть масштаб картины и находить тому все новые свидетельства. Теневая экономика здесь не просто процветала, она разрослась как сорняк, заполнив собой каждую щель. Заводы гнали продукцию налево, контрабандисты таскали товар через границу, а торговля процветала под надежной крышей партийных чиновников. Покупка должностей стала делом обычным. Хочешь место потеплее заноси наверх. Фальшивые отчеты приносили премии, фиктивные планы давали показатели, а показатели – очередные награды. И этой карусели, казалось, не было конца. Милиция? КГБ? Они не боролись с преступностью. Они с ней дружили. Взяточничество, откаты, братская помощь. За долю малую любой вопрос решался в кабинете с плотными шторами, а те, кто стоял у руля, не просто купались в деньгах. Они вообще жили по другим законам. На ключевых постах сидели только свои, проверенные. Клановость была цементом, скрепляющим всю эту прогнившую систему. Мы, конечно, навели шороху. Где-то напугали, где-то прижали, кого-то даже упрятали за решетку, но это капля в море. Мы знали, стоит нам уехать, и все вернется на круги своя. От этой мысли не было злости, только тяжесть в груди. Не то чувство, что испытываешь, когда ловишь душегуба маньяка, на совести которого десятки загубленных жизней. Там ты знаешь, возможно, ты спас кого-то, а может и не одного человека. Тогда приходит ощущение настоящей победы здесь же, только рутинная пустота и ощущение тяжелого гнета. «Ну, вы же не для этого нас собрали, Никита Егорович, у себя в номере, чтобы поздравить с сомнительным достижением». Хитро прищурился я на шефа, помогаю ему решиться и сказать. «Отпуск, ребята, отменяется». «Отпуск отменяется, товарищи», — пробубнил Горохов, бегая взглядом по ковру с узорами покруче персидских. Мы с Федей переглянулись. Света закатила глаза, Катков хмыкнул. «Нужно поработать», — поджал губу шеф. «А мы думали, что это и есть наша работа, Никита Егорович», — заметила Света, покачав головой и кивнув на гору бумаг. «Мы не доверяли местной милиции и хранили документацию прямо в номере Горохова, который охраняли два постовых милиционера, присланные из Москвы. Сейчас они терлись в коридоре, как, впрочем, и всегда». «Конечно, работа», — ответил он, сделав неопределенный жест рукой, видимо, подбирая слова. «Только вот было бы неплохо после работы и отдохнуть как следует». Но не судьба. Я кивнул, тут не поспоришь. Полгода на одном деле испытание не для слабых нервами. Так вот, — продолжил Горохов, доставая из папки телефонограмму, — только мы закончили одно чертово дело, как из Москвы пришло. Особо важное поручение, будь оно неладно. Я нахмурился. Все стало ясно. У нас новое задание. Нижний Лесовск. «Кто-нибудь слышал о таком месте?» — спросил он, скользя по нам взглядом, будто хотел поиграть в викторину и немного развеселить нас. Но мы не улыбались, хотя понимали шефа. Мы с ним хоть на край земли и даже без отпуска и Ялты. Но ответить было нечего. Города Нижний Лесовск не знал даже катков книжная душа. «Нижний чего?» — нарушил тишину Федя и почесал за ухом. Так громко почесал, что перебил шум настольного вентилятора, который гонял туда-сюда теплый воздух. Толку от него мало, но он тихонько колыхал волосы света, и я не переставал украдкой любоваться на свою жену и благодарить этот бестолковый вентилятор. Нижний Лесовск, Федор, ответил Горохов, городок, окруженный болотами и лесами. Там вот окенные комары говорят. Городок суровый, как солдатская каша. Климат — дрянь, народ мрачный, перспективы туманные. У меня дружок армейский оттуда рассказывал. Он сделал глоток из граненого стакана, словно это была водка, хотя через стекло проглядывался кефир. «И что там приключилось?» — спросил я. «Пропадают люди. Уже много лет. Много людей исчезло, следы простыли, а нас туда отправить хотят». Ну «Что за дела?» — раздувал пухлые щеки криминалист Котков. «Могли бы и месяцок подождать, никуда бы потеряшки не делись, раз они такие давние». Света напряглась уже в уме, прикидывая отпуск на осень. Погодин сосредоточенно посмотрел на телефонограмму. «И что? Только сейчас похватились?» — спросил я. «Где же они раньше были?» Горохов усмехнулся, одарив меня долгим взглядом. «Ну...» Ты сам подумай, Андрей Григорьевич, когда у нас похватываются? Вот правильно, только когда на имя генерального секретаря приходит письмо, да? Опять присвистнул Федя. Да у нас уже второе дело будет из-за писем. Люди бы еще Брежневу писали. На тот свет. Федор осадил его Горохов, цокнув языком. Ты бы хоть раз подумал, прежде чем что-то ляпнуть. Ильича-то хоть не трожь правильный был мужик не то что этот сейчас чую доведет страну последние слова он пробормотал себе под нос и никто кроме меня их толком не расслышал Я как обычно стоял ближе всех к шефу поэтому уловил каждую букву Федя виновато замолк глядя в пол значит жалоба уточнила света Именно, — кивнул Горохов, скривив лицо, словно только что откусил кислого лимона. Письмо написала учительница, прямо на имя самого Горбачева. Мол, местные власти бездействуют, милиция в носу ковыряется, а люди исчезают. Он почти беззвучно сказал тьфу в сторону, будто сам вкус этих слов был ему противен. Конечно, письмо бы спустили обратно в область чтоб кто-то из местных чиновников его подшил, так сказать, в дальний ящик, но нет. Наш дорогой Михаил Сергеевич решил показать себя в выгодном свете. Какой он, понимаешь, чуткий, всевидящий руководитель, мол, даже простые граждане могут до него достучаться, вот и поручили нам теперь это дело. Вернее, даже не дело, а черт знает что. Оно, скорее всего, вообще не возбуждено, а есть отдельные, не связанные между собой материалы, о безвести пропавших, и далеко не по всем этим случаям заведены дела. Горохов нахмурился, пробормотал что-то себе под нос, потом выдохнул. Да что там? Бардак, разгребать его нам, перестройка мать их, так. Так, кто именно исчезает, уточнил Котков. Копия письма учительницы еще не дошла, но, судя по имеющейся информации, Пропавшие далеко не почетные жители области, какие-то, я бы даже сказал, маргиналы, Алексей. Люди без семьи, без связи, алкоголики, рабочие-одиночки, бывшие заключенные. В общем, те, кого искать никто особо и не будет. Кому они нужны, кроме нас? Шеф говорил спокойно, но в голосе его так и сквозил скепсис. Видно, он и сам не слишком верит в криминальный характер исчезновений. Ну, потерялись и потерялись. Перекати поле, ни Родины, ни флага, для таких раствориться на просторах Союза, расплюнуть. Кто-то спился и канул в небытие, кто-то махнул в другую область, кто-то сгинул в заброшенной хибаре. Не исключено, что через пару лет всплывут где-нибудь. Или не всплывут. Вопрос в другом. Почему этим заинтересовались в Москве? Ага, и за столько лет ни одного трупа, заметила Света, глядя на телефонограмму. — Именно, — кивнул Горохов, — ни тел, ни следов. Просто исчезли, и все. Я постучал пальцами по столу. — МВД РСФСР проверяла? Нет, — ответил он. — Никого туда не отправляли, сразу, вот видишь, с козырей решили зайти. Нас снарядить. — А это все куда? Растуды, в качель. Горохов, процитировав Ильфа и Петрова, махнул рукой на папки с томами дела. — Так что теперь? — наконец спросил Катков. Здесь заканчиваем и сразу в этот верхний лесовск. Нижний! хмыкнул следователь. Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Все окончательно поняли: лето накрылось. Работать придется без остановки и никакого тебе отпуска, никакого моря. Я снова представил ведомственный санаторий, Белоснежные корпуса на фоне волн и вздохнул, прощаясь с этими мечтами на пока. Ну, значит, не судьба. «Слушайте, а давайте я туда смотаюсь первым», — предложил я. «Гляну, что к чему». Горохов посмотрел на меня с легким удивлением и одновременно с надеждой. «А что?» — продолжил я. «Оперативное сопровождение Федя здесь легко потянет. Фигуранты по грузинскому делу у нас под арестом, никто никуда не денется. Документы под охраной». Я кивнул на дверь гостиничного номера, за которой дежурили наши московские поставы. Так что я свободен, могу раньше начать наводить оперативные позиции, прощупать почву. Может, информация вообще не подтвердится, этот Лесовск тогда нам не сдался. Андрей Григорьевич дело говорит, довольно крякнул Горохов, а коллеги, явно благодарные за шанс не мчаться в глушь, сломя голову, дружно закивали. И только Света надула губки. Она не привыкла, что ее муж отдельно от жены по командировкам мотается, но спорить не стала понимала, что под угрозой не только наша с ней поездка в Крым, а летний отпуск для всей нашей дружной команды. «На, Андрей Григорьевич, ты поедешь туда!» Шеф подскочил и стал ходить взад-вперед, утыкаясь то в гостиничный встроенный шкаф, то в свою кровать, а мы чуть посторонились к стеночке, зная, что от ходьбы у Никиты Егоровича полушария лучше работают. Видимо, кровь от ног разгонялась и к голове шла усиленно. «Оформим на тебя командировку, как на проверяющего, ага. Мол, нужно проверить информацию, то да сё. «Отличная идея, товарищ майор, Ха. «Сделаем, Никита Егорович», — подбодрил я шефа. «Так, выясни, действительно ли там есть чем нам заняться. Если правда творится что-то неладное, звони». «Здесь закончим, приедем разберемся. Если нет, разруливай там все на месте. Пиши рапорт и подробную докладную, да и возвращайся в Москву. Надеюсь, мы тоже скоро в столице будем». Я задумчиво вздохнул, потер переносицу. «Никита Егорович, а если это реально серьезно в этом подлеске?» «Ты человек умный, Андрей Григорьевич. Лучший в своем деле, поэтому тебя туда и отправляю». «Если это пустяк, ты разберешься быстрее, чем я бумагу с подписью составлю. Если там что-то серьезное, мы подтянемся и дожмем как надо, как раньше». Но надеюсь, что это письмо писала полоумная, хоть и учительница, но полоумная. А в моей голове уже начала складываться картина. Город на болотах, пропавшие люди, жалоба на имя Горбачева, как крик души. «А если это какая-то местная самодеятельность?» — тихо сказала Света. «Может, местные власти что-то замалчивают?» «Ну так закроем дело и уедем», — пожал плечами Горохов. «Но чую я, что вся эта бодяга с Нижним Лесовском выеденного яйца не стоит». Я усмехнулся. «Чуйка у вас, Никита Егорович, как правило, не подводит». Он криво улыбнулся. «Ну так чего? Готов к поездке на край Света?» Я поправил галстук. «Как в пионерском лагере, Никита Егорович, всегда готов!» Горохов смотрел на меня с одобрением. «Вот и славно!» А потом еле слышно добавил. «Только вот лагерь этот тебе точно не покажется веселым. Говорю же, дружок у меня там жил. Тоже нет в живых его уже, кстати». Советские аэропорты были везде. Даже в таких городишках, как Нижний Лесовск, где самолеты садились редко, а улетали еще реже. Ан-2, он же Аннушка, он же Кукурузник, плюхнулся на узкую асфальтовую полосу, и едва не подпрыгнув обратно в небо от удара. В салоне было трое пассажиров, и когда машину перед посадкой знатно тряхнуло, сердце тоже ухнуло вниз вместе с воздушной ямой. Но все обошлось. Мы выбрались наружу ловяртом свежий воздух. Земля. Твердая, надежная. Родная, я вдохнул полной грудью, но вместе с ним в легкие тут же проникла тяжелая смесь запахов сырость болот, горячий асфальт и что-то сладковато тухлое, словно где-то вдалеке тылела гнилушка. Пройдя в здание крошечного аэропорта, я еще раз оглянулся на взлетную полосу. Здесь мог сесть разве что ИЛ-14, да и тот, наверное, с трудом развернулся бы. Само здание одноэтажное, низкое, с еще не облезшей штукатуркой. Внутри зал ожидания с потертыми скамейками, стойка кассы заляпанная заляпанной вывеской «Касса» и скучающий в углу автомат с газировкой. На стене плакат, на нем девушка в униформе и с подносом фруктов в руках и текст. «Летайте с самолетами Аэрофлота». Я улыбнулся. Ведь иных самолетов гражданской авиации в СССР сейчас и не было. Потом машинально кинул монету-автомат, сделал пару глотков теплой, слабо газированной воды и вышел на улицу. Возле здания стояла черная «Волга», будто специально отдраенная к чему то приезду, с блестящими крыльями и тонированными задними стеклами. У капота коренастый мужчина в светлом летнем костюме с хитрым прищуром и глубокой залысиной. Лицо его, казалось, застывшее в легкой полуулыбке, дышало уверенностью. Глаза цепкие, оценивающие но при этом доброжелательный, не тот случай, когда встречающий просто исполняет приказ. Он стоял расслабленно, но чувствовалось, что при необходимости может двигаться быстро, несмотря на возраст. Товарищ Петров? Голос его был спокойным, чуть насмешливым, будто он заранее знал, кто перед ним, но решил удостовериться для проформы. Я шагнул ближе. Да. Гавриил Захарович Мещерский, председатель Нижнелесовского горосполкома. Я приподнял бровь. «Сам глава города встречает командированного сотрудника милиции?» «За что же я такой чести удостоился?» «Нет, я, конечно, предполагал, за что, но позволил себе немного слукавить. Посмотрим, что он скажет и как». «А как же!» — он усмехнулся. «Гость из Москвы у нас редкость, а уж такой человек, как вы, товарищ майор, это вообще событие!» Знаем, знаем ваши подвиги, газету читаем, телевизор смотрим. Мой прилет — события? Конечно, вас вон вся страна знает, ваши дела, статьи в огоньке, передавицы в известиях. Настоящий советский герой. Я только задумчиво кивнул, комплименты меня никогда не впечатляли, а вот намерение того или иного чиновника их делать — уже вопрос. «Садитесь, пожалуйста, прошу. По дороге поговорим». Я сел на заднее сиденье, рядом плюхнулся сам Мещерский. За рулем сидел водитель, молчаливый мужик с грубым лицом, закатанными рукавами и натруженными руками. Машина плавно тронулась. За окном проплывали обшарпанные пятиэтажки, магазины с потускневшими вывесками, деревянные домики с полисадниками, где вдоль заборов сушились простыни. На центральной площади возвышался памятник Ленину с вытянутой в светлое будущее рукой, над городом торчали трубы завода. «Город у вас небольшой», — заметил я. «Ага, столица из нас не выйдет, но живем, не жалуемся». «И фабрики завода у вас, смотрю, есть?» «Конечно. Главный у нас Нижнелесовский текстильный комбинат «Красная нить», — заговорил Мещерский, глядя вперед на дорогу. «Основан в 32-м, еще при первой пятилетке». «Что выпускает?» — спросил я, будто не знал. «Ну, в войну работал на армию, потом шил форму для железнодорожников, милиции, фабричных. Сейчас выпускают ткани — ситец, бязь, мешковину, спецовку, постельное белье». «Замечательное предприятие», — кивнул я, раздумывая, как далеко зайдет чиновник, рассказывая про красную нить. Я-то подготовился и прочитал о городе и предприятиях все, что смог быстро нарыть. Конечно, на бумаге все красиво. А на деле? Дефицит сырья, перебои с хлопком, постоянные недостачи. Руководство комбината давно научилось выкручиваться. Накладные подделывают, браковку занижают, списанное сырье уходит налево. Черный рынок живет за счет таких вот фабрик. Ну и деньги там, соответственно, вводятся. Передовик, орденоносное, понимаете ли, предприятие, гордость области, можно сказать. Вон, еще при Хрущеве фабрика Орден Трудового Красного Знамени получила за выдающиеся успехи в развитии легкой промышленности. Потом, в семидесятых, еще удостоились Ордена Дружбы Народов за работу на экспорт поставки в братские страны. Между нами, говоря, чисто для галочки, конечно, но звучит красиво. Я усмехнулся и кивнул. Сейчас, наверное, нелегко. Наоборот, новая эпоха, новые веяния. Я скользнул по нему взглядом. Да, это какие? А вы разве не в курсе? Обязательный госзаказ сократили на треть. Почти везде так. Теперь комбинат может работать на хозрасчете и часть продукции реализовывать по рыночным ценам, с довольным видом, пояснил тот. То есть поднимать цены. Именно. «Директор фабрики кто?» — спросил я, будто из любопытства. На самом деле, про директора я тоже кое-что узнал. Не совсем как из жизни замечательных людей. «Даур Вахтангович Шамба», — ответил Мещерский. «Человек деятельный, честный. Он, кстати, сегодня проставляется. Неформальный банкет, так сказать, устраивает. И от его имени я уполномочен вас пригласить, Андрей Григорьевич». Я задумался. Машина плавно затормозила у гостиницы, но Мещерский не спешил глушить двигатель. «Ну, так что, Андрей Григорьевич, заскочите со мной, я вас подожду здесь, вы пока заселяетесь. Мероприятие камерное, для своих, посидим, выпьем, обсудим. Заодно с нужными людьми познакомитесь», — он усмехнулся. «Ваша работа, я так понимаю, как раз про это». «Не совсем», — улыбнулся я. «Я здесь как проверяющий по предписанию, но моя цель в другом. Выяснить, куда у вас тут и люди пропадают. Бесследно». Я глянул в окно, на небо, будто не сказал ничего такого. «Ой, ну что вы такое говорите? Брехня это все, сами убедитесь скоро. Краснова эта бурю в стакане подняла, еще учительница. Наша вина тоже есть, не углядели, панику допустили». — Ну, сгинули два-три бичка в лесах, так что ж всегда так было. Они там летом ягоду для рынка собирают, теряются частенько, леса у нас глухие. — Ну вот я как раз это и проверю, — говорил Захарович, — мне в ГВД надо, — возразил я, потянувшись к дверной ручке. Мещерский посмотрел на меня так, будто услышал нечто удивительное. — В ГВД? переспросил он, приподняв брови. — Да, оно уже закрыто. «Милиция работает круглосуточно», — напомнил я, нахмурившись. Мещерский рассмеялся. «Работает, конечно. Дежурная часть бдит, дежурная опергруппа на месте. Но что вы от них-то хотите? Все кабинеты закрыты. Оперативники, инспекторы по домам, руководство тем более. Никто вас там сейчас не ждет, поверьте». Я молчал, понимая, что он, в общем-то, прав. «Утро вечером мудренее, товарищ Петров». — Тем более начальник милиции как раз и будет на банкете, — продолжил он, хитро прищурившись. — С ним там и поговорите. В неофициальной обстановке, без бумаг, без лишних ушей, иногда тогда даже лучше. Я еще раз глянул на здание гостиницы. День был длинный, усталость наваливалась. — Ладно, — сказал я, распахивая дверцу Волги. — Ждите меня здесь, я сейчас заселюсь, оставлю чемодан и вернусь. Только в магазин заедем по пути, я коньячок куплю. Не хочу с пустыми руками. Вот это по-нашему, — довольно ухмыльнулся Мещерский. — Только коньяка в магазинах наших вы не найдете, у нас не столица. Но есть одно местечко. Заскочим. Я вышел из машины и стал подниматься по ступенькам гостиницы. А городок не так прост, как кажется. Я это чувствовал, а чуйка меня никогда еще не подводила.